Глава 12 Паркеру не приходилось бывать в этом крыле, без надобности. Сколько еще таит в себе оазис неизвестных уголков, закралась мысль. Здесь все было чисто, прозрачно как-то, будто по дну аквариума шаркаешь. Если в отсеке правосудия намеренно сохранили потрепанный вид старого бункера, то здесь Паркер присвистнул. Здесь все выглядело до безобразия стерильно. Безликие люди в масках и плотных комбинезонах на резинках сновали вокруг, как стайка белых мышей в поисках лакомства. Одна из дверей разъехалась, и едкий, напоминающий серу запах, долбанул в нос стражам. Изжога подкатила, глаза заслезились. Один безымянный химик сложил руки на груди, заметил, подошел. — Что-то случилось? — взял слово Паркер. — Да, пару вопросов есть. Он кашлянул. Не запах, вонь. Где воздух посвежее? Человек в маске на кого-то прикрикнул. За соседней стенкой аквариума, где дым поднимался из пробирок, засуетились. За мной, пожалуйста. Они бы и без пожалуйста пошли. Легким передышка требовалась. Откашливаясь, Паркер хлопнул проводника по плечу и попросил маску. Тот сказал, что в кабинете. От слез сопли хлынули. Хлюпая носом, напарники пробирались куда-то уже скорее на ощупь, чем полагаясь на зрение. Размыто как-то все стало, будто в запотевшие очки смотришь. Прошу. Еще одна створка отъехала. Стражи зашли и, не зная куда сесть, замялись у входной двери. Ближе, пожалуйста, сенсоры не дадут дверь закрыть. Сняв маску, мужчина подошел к шкафчику, приоткрыл матовые стекла и извлек оттуда капли. Вот, прошу. Первой каплями воспользовалась свонг. Паркер следом. С третьего раза попал в раскрасневшийся зрачок. Проморгался, полегчало. Правда, сопли никуда не делись, но глазной туман, как в похолодевшем хамаме, выветрился. Когда зрение вернулось, он лучше разглядел кабинет, если эту комнатку, утыканную мебелью из прозрачного пластика, можно было назвать кабинетом. Террариум, скорее. У химика были закрученные усики, прилизанные гелем волосы. Ну, точно, паук в своем логове. Паутинки не хватает. Я вас слушаю. Мы бы хотели получить картотеку сотрудников химического отделения. Начала Вонг. Начнем с тех, кто сегодня на работе не появлялся. Глаза мужчины включили режим прищура. Неприятности какие? Что вы! Натянул фальшивую улыбку Паркер. Так, проверка небольшая. И еще. Он подошел к усатому, тот насторожился и сделал полшага назад. «У вас тут числится, кто ростом с меня?» Паркер был сильно выше среднего, и тот, кто руку на свонг поднял, был крупноват. Редкость для Азиса. Паучьи глазки забегали по лицам стражей. «У нас только один сотрудник вашего роста». Паркер уловил смену Тома Химика. «И?» Он на службе больше месяца не появлялся. Напарники переглянулись. «Почему не доложили?» Усатый плечами пожал. «Работы не в проворот, вы же видели. Нам нужен номер его капсулы сна и ящичек с личными вещами». Паукоглазый совсем перепугался. «Да не могу же я вот так. Может, у вас предписание есть, бумага какая?» На этих словах Паркер подошел к нему вплотную. Химик смотрел снизу вверх. «У вас есть две минуты». «Хорошо, хорошо». Усатый к двери створки разъехались. Через прозрачную перегородку было видно, как он быстрым шагом куда-то удаляется, а складки на комбинезоне гармошкой заиграли. Вернулся не сразу, минут пять прошло. Паркер за это время успел свонг оторванный лоскут ткани показать. Зашел усатый, протянул папочку, тонкую. И еще, что это может быть? Паркер протянул лоскут с белым налетом на конце. Паукообразный взялся за другой край, повертел в руках, понюхал. «Нужно на экспертизу отдать». «Нужно, так нужно». Папочка руки грела. «Уже что-то». На обратном пути напарники, наученные опытом, дышали через раз. Из разных концов тянуло невообразимыми ароматами. Спасибо химотделу, благодаря им тюбики с пайком имеют такой разнообразный вкус. «Чем не магия?» Капли того, капли сего, и на тебе курица в кисло-сладком соусе. Только без курицы и без кисло-сладкого соуса. Ням-ням. — Сходи к мэру. Нужно узнать, что там по обстановке, а я нашего щупленького обыщу. Свонг посмотрел на напарника. — Уверен? — Уверен ли он? Черт, его кулаки чесались, давно он им ходу не давал, и чувствовал, что сейчас самое время. На следующем завитке они разошлись. И тут, и там сразу не будешь. У Паркера затянуло низ живота. Внутри все как-то уплотнилось. Адреналин искру высек. Сейчас начнется. Думал он про себя, ускоряя шаг.